Глава двадцать первая Нора вышла из вагона на остановке 207-я улица. Пройдя к северному концу платформы, она поднялась по ступенькам к месту пересечения трех улиц — Бродвея, Ишам и Западной 211-й. Ей еще ни разу не приходилось бывать в северной части Манхэттена, и она с любопытством оглядывалась по сторонам. Дома здесь были похожи на Гарлемские довоенной постройки, без лифтов, красивые и внушительные. Несколько таунхаусов и зданий из бурого песчаника, дешевые магазинчики, винные погребки и маникюрные салоны вперемешку с сомнительными ресторанчиками и булочными, торгующими серым хлебом. Где-то недалеко находился дом Дикмана, единственное голландское здание, сохранившееся на Манхэттене. Нора всегда мечтала погулять там с билом в солнечный выходной день. Она быстро прогнала эту мысль из головы. Вынув листок, распечатанный на принтере, это была фотография, сделанная со спутника, с указанием на улиц, Нора определила свое местоположение и пошла по Ишам в сторону Симена-авеню и заходящего солнца. Перейдя через широкую и людную Симен-авеню, Нора продолжила путь по асфальтовой дорожке мимо теннисных кортов и большой бейсбольной площадки. Потом она остановилась. Перед ней возник в полном смысле слова Девственный лес. На карте «Индиан Роуд» пересекала северную часть Инвудского парка, доходя до небольшого безымянного поселения, которое, вероятно, и было Веллем. Дорожка, по которой шла Нора, была более прямой и, хотелось надеяться, более безопасной. Она пересекала поле и исчезала в темной чаще дубов и тюльпанных деревьев, отбрасывавших длинные тени на густой подлесок Осенняя листва переливавшаяся с золотом обогрянцем багрянцем, создавала впечатление неприступной стены. Нора слышала, что это последний уголок дикой природы на Манхэттене, и то, что она увидела, в полной мере оправдывало эту характеристику. Нора посмотрела на часы. Половина шестого. Солнце уже садилось, и в воздухе разливалась вечерняя прохлада. Она сделала шаг и остановилась, нерешительно глядя на темную чащу. Прежде она никогда не бывала в Инвудском парке и не знала никого, кто там бывал, поэтому о его безопасности в темное время суток у нее были весьма смутные представления. Не здесь ли убили человека во время вечерней пробежки? Но прямо стиснула зубы. Не для того она проделала весь этот путь, чтобы сейчас повернуть назад. Еще совсем светло. Нетерпеливо тряхнув головой, она решительно двинулась вперед, словно бросая вызов деревьям. Уйдя вправо, дорожка обогнула небольшую лужайку и нырнула под сень огромных деревьев. Нора быстро шла, наступая на тень от больших сочев. Гидронное покрытие с паутиной трещин, сквозь которые проросла трава, было залеплено опавшими листьями. С обеих сторон на дорожку наступали кусты. Нора прошла мимо газового фонаря, который в прошлом, вероятно, служил украшением парка, но сейчас обветшал и весь проржавел. Дубы и тюльпанные деревья — Толщина стволов, у которых достигала пяти футов, перемежались с Кизилом и китайским Гинко. Кое-где из земли торчали острые камни, похожие на лезвие ножей. Вскоре асфальтированная дорожка сменилась грунтовой, которая поднималась в гору, петляя между стволами. В просвете между деревьями Нора увидела крутой спуск к грязному приливному озеру, на котором шумели морские птицы. Их крики продолжали преследовать ее, даже когда она стала подниматься по извилистой тропинке, расшвыривая ногами горы опавших листьев. Минут через пятнадцать она остановилась у старой полуразвалившейся стены. Шум Манхэттена почти затих, сменивший шорохом качающихся на ветру ветвей. Солнце уже закатилось, и в октябрьском небе развелось оранжевое зарево. Становилось все холоднее. Нора посмотрела на деревья, на камни и небольшие озерца, оставшиеся здесь еще с ледникового периода. Казалось невероятным, что в таком густонаселенном месте, как Манхэттен, могло сохраниться 200 акров первозданного дремучего леса. Она знала, что где-то рядом находились развалины особняка Штраусов. Исидор Штраус был конгрессменом и совладельцем сети универсальных магазинов мейси После того, как они с женой погибли при крушении Титаника, их поместье в Энвудском парке было заброшено. Похоже, эта стена когда-то огораживала их владение. Дорожка вела на запад, в сторону того места, куда направлялась Нора. Сверившись с карты, она, чуть поколебавшись, решила идти напрямую через лес и, сойдя с тропинки, стала пробираться сквозь заросли. Земля под ногами круто уходила вверх. Она была испещена выходящими на поверхность гнейсами. Нора карабкалась по склону, хватаясь за кусты и торчащие из земли пеньки. Руки у нее стали мерзнуть, и она пожалела, что не взяла с собой перчатки. Споткнувшись, она упала на каменистую землю. С проклятием, поднявшись на ноги, стряхнула себя листья, подняла сумку и прислушалась. Ни перепархивания птиц, ни возни белок, только тихое дуновение ветра. В воздухе стоял запах палых листьев и влажной земли. Через минуту она двинулась дальше, все сильнее ощущая скрытую враждебность лесного безмолвия. Конечно, это было безумие. Темнело гораздо быстрее, чем она ожидала. Сумерки все сгущались, и на небе появился отблеск огней Манхэттена. На его фоне черные стволы деревьев казались нереальными, словно на картине магритта где свет неба растворяется в непроглядной темноте земли. Впереди показалась вершина хребта с призрачными силуэтами деревьев. Нора устремилась вперед, из последних сил карабкаясь по склону. Выбравшись наверх, она остановилась, чтобы отдышаться. Перед ней тянулся покосившийся от времени забор из проржавевшей металлической сетки. Нора легко нашла в нем прореху и оказалась на той стороне. Обогнув несколько валунов, она резко остановилась. Перед ней открылся вид, от которого захватывала дух. Нагромождение камней под ногами круто обрывалось вниз, кончаясь лишь у кромки воды. Она находилась на самой высокой точке Манхэттена. Далеко внизу чернела река Гарлем, несущая свои воды в Гудзон, мерцавший серебром в свете восходящей луны. За Гудзоном возвышались береговые скалы Джерси, казавшиеся черными на фоне закатного неба. Через Гарлем… Изящной дугой перекинулся мост, по которому проходила гудзоновская автострада, стрелой вонзающаяся в Бронкс. По ней тек нескончаемый поток желтых огней. Жители пригородов возвращались домой после работы. За рекой был виден Ривердейл, густо поросший лесом. К востоку от реки смутно вырисовывались кварталы Бронкса, изрезанные дюжиной мостов. Это было изумительное зрелище, поражающее своим геологическим размахом. Обширное живописное полотно, на котором первозданная красота природы органично соединилась с причудливым городским пейзажем, сложившимся в течение веков. Но Нора недолго наслаждалась этой картиной. Посмотрев вниз, она увидела кучку грязно-кирпичных строений, затаившихся в чаще леса. Они располагались на плоском островке Земли, как раз на полпути между ней и замусоренным берегом реки. С вершины горы туда было не добраться. По правде говоря, Нора вообще не представляла, как туда можно попасть, хотя между деревьями виднелась асфальтовая дорога, которая, возможно, вела на Индиан Роуд. Глядя на поселок, она подумала, что в густом лесу его практически невозможно заметить. Ни с автострады, ни с берега, ни с холмов на противоположном берегу реки. В центре поселения возвышалось здание, превосходившее размерами остальные постройки. Очевидно, это была церковь. К ней прилепилось множество пристроек, в результате чего она стала совершенно бесформенной. Вокруг теснились маленькие деревянные домишки, разделенные узкими проходами. Это был Виль, которому хотел посвятить свою последнюю статью Билл, и который, как он считал, был главным местом жертвоприношения в Нью-Йорке. Но рассмотрела на поселок со смешанным чувством страха и любопытства. Огромное здание в центре выглядело как во времена покупки Манхэттена обветшаавшая постройка из потемневшего дерева и кирпича с коротким толстым шпилем возвышавшимся над массивной двускатной крышей нижние окна были заложены кирпичом сквозь потрескавшееся стекло верхних пробивался тусклый желтый свет свечей залитый лунным светом поселок казалось дремал погружаясь во тьму всякий раз когда луна скрывалась за тучами глядя на мерцающие огоньки нора все более осознавала безрассудность своей затеи зачем она пришла сюда Посмотреться на кучку домишек. Что можно сделать здесь одной? Почему она так уверена, что тайна смерти ее мужа находится здесь? Над Велем стояла тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев, трепетавших на ночном ветру. Нора почувствовала озноб. Запахнув пальто, она пошла назад, возвращаясь к свету и теплу городских улиц.